Глава первая «Зря вы это затеяли, парни. Шли бы лучше домой!» Негромкий мужской голос заставил Дашу стремительно повернуть голову. Минуту назад, когда троица верзил хищников окружила девушку, ей было страшно. А сейчас Вольнова испытала первобытный ужас. Незнакомец, вынырнувший из темноты переулка, казался не просто опасным. Он виделся Дарьяне чадием ада. Потрепанная кожаная куртка, темные джинсы, серая футболка с черными разводами и массивные ботинки. Армейские, но настолько древние, что казалось, они развалятся прямо на глазах. Все это врезалось в память, точно вспарывали восприятие мира ржавым консервным ножом, оставляя грубые следы. Однако совсем непоношенная одежда заставила Дашу вздрогнуть. Сам облик хищника кричал об угрозе и опасности. И чутье не смогли обмануть ни небрежно растрепанная прическа, ни легкая щетина, ни куча браслетов на правом запястье, которые казались дешевыми безделушками. Незнакомец источал опасность. Точка. «Не лезь, пока кости целы!» выкрикнул один из нападавших на Дарью. Очевидно, самый храбрый из троица бандитов. Дарьяна нервно усмехнулась. Побег из-под родительского крыла уже не казался шикарной затеей. И ведь не задался с самого начала. Сперва подвела машина, которую Дарьяна подготовила заранее и припрятала в неприметном сарайчике на границе отцовских земель. Потом девушка, добравшись до первого же крохотного городка, не смогла отыскать рабочий банкомат, чтобы снять немного наличности. А теперь вот, сунувшись перед рассветом в бар, чтобы перекусить, Даша столкнулась с троицей мордоворотов. Она знала, что подобные преступные элементы встречаются здесь часто. Приграничные территории, приют для бандитов и пиратов, за которыми охотился отец последние несколько лет. Наверняка Вальновой просто не повезло. Кажется, эта банда была одной из последних, не уничтоженных грозным волком. И вот Дашка нашла их на свою голову. Или, судя по сальным взглядам мужчин, на пятую точку. Один из бандитов перехватил волосы Даши и сильно дернул рукой, заставив девушку прогнуться и вскрикнуть. — Хороша девка! — похвалился он. — Подожди, пока закончим, друг. — Ты пожалеешь, скотина! предостерегла Дарьяна, шипя сквозь зубы. Она умела драться, могла использовать оружие, но, как назло, все ее запасы остались в машине, и под рукой ничего толкового не было. Да и переть против троих громил не вариант. Легче и безопаснее подождать, усыпить их бдительность, а потом, уже переломав пару-тройку важных костей, скрыться бесследно. А потому Даша мастерски играла роль жертвы. «И долго ждать?» — невозмутимо поинтересовался незнакомец. Мужчина всем своим видом показывал, что скучает, что его не заботило наличие огнестрельного оружия у банды. Да и вообще все, казалось бы, происходило не с ним. «Отвали, мужик!» — пригрозил второй бандит. «Не видишь, занята баба. Как освободится и тебя обслужит?» «Если сможет, а то аппетит у нас неуемный!» Заржал третий приятель и двинулся на Дашу. Девушка попыталась лягнуть говорившего, вывернуться из захвата. Но со спины мужские руки держали крепко. Злоумышленник придвинулся ближе. Грязными ручищами перехватил Дашкины ноги и решил приступить к раздеванию жертвы. «А вот этого я бы делать не советовал», — с сленцой подметил незнакомец. Его голос изменился. Даша перевела испуганный взгляд с лиц бандитов на этого мужчину, застывшего в пяти метрах от них. Она даже забыла, что вот сейчас самое время, чтобы оказать достойное сопротивление. Верзилы совсем не ожидают, что забитая и перепуганная жертва вдруг станет драться. И эффект неожиданности мог бы сыграть Дарьяни на руку. Но все тело сковало странное чувство тяги к незнакомцу. И пах он странно. Очень странно. Даша поняла, что не сводит с него жадного взгляда. А тем временем мужчина приблизился еще на пару шагов. Хотя Даша четко понимала, что делает он это нарочито медленно. Он мог бы двигаться гораздо быстрее. И убить их всех за считанные секунды. Но по каким-то причинам медлил. «Охренел, мужик! Вали, куда шел!» Подал голос третий из шайки. «Молчун» как его окрестила Даша. «Мне кажется, она не хочет раздеваться», — усмехнулся незнакомец и, наконец, пристально взглянул на нее. Даша задержала дыхание, легкие распирало давлением, пульс заторабанил в висках. Что-то внутри вспыхнуло огнем, сжалось в неистовую, обжигающую лавой спираль. «Закрой глаза!» Журчащим бархатистым голосом произнес вдруг он, а Даша точно под гипнозом послушалась. Смежив веки, Дарья сглотнула. Смрад, исходящий от бандитов и их одежды, померк. Исчез. Его выместил приятный, терпкий аромат летних трав и горящего костра. Дарьяна, закрыв глаза, видела, как потрескивают поленья, охваченные огнем как вверх поднимаются струйки дыма и крохотные искорки-светлячки, а ветер разносит их по полям. Словно в тумане, Даша слышала хруст ломающихся костей и приглушенные вскрики. Девушка не сомневалась, что кости крошит незнакомец. Чувствовала, что он ни капли не пострадал. Даже царапины не появилась на небритой и привлекательной физиономии. Когда стоны, хрипы и бульканье стихло, Дарьяна приоткрыла глаза. Хищник стоял прямо перед ней. Скрестив руки на груди, мужчина, склонив голову набок рассматривал ее в упор. Нечитаемое выражение на лице. А во взоре плескалось полное безразличие. «И что же такие приличные девушки делают в этой дыре?» — негромко спросил он, усмехнувшись. «А Дашку добила эта усмешка». Он что, считает ее папенькиной принцессой? Да, пусть на самом деле так оно и было. Но ведь и Даша не может быть вечно хорошей. Ей хочется адреналина, хочется взрыва, хочется бури эмоций. И мысль, мелькнувшая в голове, показалась вдруг не просто вызовом, а настоящим соблазном. «Увези меня отсюда!» — бросила Дашка, не отводя глаз. Она видела, как зрачки незнакомца вспыхнули золотом и вновь стали чернее ночи. А ехидная усмешка изогнула мужественные губы. «Не я это предложил, красавица!» Изрек незнакомец и развернулся. Сделав два шага в сторону криво припаркованной тачки, хищник бросил взор через плечо. Изогнув бровь, он без слов спрашивал. «Не передумала?» даша повела плечом откинула волосы за спину и скопировала ухмылку незнакомца. И только сев в машину рядом с хищником, Дарьяна негромко спросила «Как тебя звать?» «Хм, это важно?» — хмыкнул он в ответ. «Можешь звать, как тебе угодно». Дарьяна ощутила прилив адреналина. «Что она творит?» «Да папа с ума сошел бы, если бы узнал, что она не только сбежала из дома» но и села в машину к чужаку, еще и предложила ему «Себя?» «Дикий!» — кивнула она, мысленно ухватившись за первое же слово, всплывшее в голове. «Пусть будет так!» — хмыкнул хищник.